Том моментально выскочил на улицу. Проходя мимо дома, где жил Джефф Тэтчер, он видел в саду какую-то новую девочку. Прелестное голубоглазое создание с золотистыми волосами. Том был сражён без единого выстрела. Некая Эмили Лорен столь чуже исчезлой из его сердца, не оставив там даже следа. А он-то воображал, что любит Эмми Лоренц без памяти, что обожает ее. Оказывается, это было лишь мимолетное увлечение, не больше. Несколько месяцев он добивался ее любви. Всего неделю назад она призналась, что любит его. И вот в одно мгновение любовь ушла из его сердца, как случайное гостье. С набожным восторгом взирал Тому кратко и на этого нового ангела, И увидел, что девочка повернулась к нему спиной и направляется к дому. Том уныло облокатился на забор. Ему так хотелось, чтобы она побыла в саду ещё немного. Том бродил вдали от тех мест, где обычно собирались мальчишки. Его манили уединённые уголки, такие же печальные, как его сердце. Том стал спрашивать себя: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 Ему не надо было ни мыться, ни надевать чистое платье, а ругаться он умел удивительно. Словом, у него было всё, что делает жизнь прекрасной. Так думали в Санкт-Петербурге все изнурённые, скованные по рукам и ногам, хорошо воспитанные мальчики из почтенных семейств. Тон приветствовал романтического бродягу. Эй, Гекльберри, что это у тебя? Дохлая кошка.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 Конечно, если ты не боишься. Боюсь. Ну вот ещё. Ты только не забудь меукнуть.